грядут ли климатические войны ученые и военные разных стран мира пытаются манипулировать погодой одни чтобы предотвращать природные катастрофы например засуху и град другие чтобы иметь в своем арсенале еще одно смертельное оружие во время войны на стороне генералов будет сама стихия по их приказу ураганы и наводнения обрушат свою мощь на противника искусственные облака Прольют на вражескую землю яд, а засуха начисто сведет урожай. Дела были скверные. Судя по снимкам, сделанным спутниками, надвигалась область низкого давления. Вот-вот начнутся проливные дожди. 8 мая наверняка погода будет плохая. Тот день, 8 мая 1995 года, был предпраздничным. Исполнялась 50-я годовщина со дня окончания... Великой Отечественной войны. В Москве по этому поводу намечался большой военный парад и летное шоу. Что же получается? Ветераны будут мокнуть под дождем, а летчики под вспышки молний удивлять фигурами высшего пилотажа? Неужели праздник придется отменять? Спасителем стал Геннадий Берников по профессии метеоролог. По его команде «В небо навстречу непогоде» Поднялись семь специальных самолетов. Они распылили йодистое серебро, йодит серебра, и сухой лед, заставив тучи пролиться дождем в ночь накануне парада. Операция удалась. Успех ее обошелся очень дорого. Зато на следующий день, в час проведения праздника, небо над Москвой сияло ясными голубыми тонами пока известна лишь эта безобидная солнечная сторона манипуляций над погодой. Между тем, военные стремятся использовать мощь погоды в своих целях. Известно о конкретных программах. Например, исследование, проводимое по заказу командования американских ВВС, носит название «Владеть погодой». Выбор климатического оружия огромен. Обрушивая на плацдарм, занятый врагом страшные ливневые дожди, можно потопить его позиции в месиве из грязи и воды. Само небо вместо зенитных орудий будет раз за разом поражать самолеты противника, меча, искусственные молнии, как снаряды. Когда же в бой пойдут свои штурмовики и бомбардировщики, в воздухе для них будут благоприятные условия. Лазерные лучи выжгут плотную облачную завесу, открывая окошки над вражескими мостами, электростанциями, военными базами. Это в будущем. Но и сейчас уже существуют разработки по управлению погодой в военных целях. Недавняя компания НАТО в Югославии показала стратегическую важность такого подхода. Затянутое пеленой небо перечеркивала планы летчиков, заставляя их подолгу выжидать естественные окошки в облачности. Во время операции в Косово, мы часто слышали сообщения о том, что бомбардировщики НАТО, оснащенные по последнему слову техники, возвращались на базу, так и не выполнив свое боевое задание. Небо над Югославией было облачным. Хотя на борту новейших военных самолетов есть системы оптического, инфракрасного или лазерного определения цели, все они действуют лишь когда цель хорошо видна. В 1991 году Во время войны в заливе пилоты американских военных самолетов F-117 из-за плохих погодных условий то и дело поворачивали назад. По этой причине сорвалось более половины всех боевых вылетов. Погода вмешивалась и в ход Вьетнамской войны. Сильные тропические ливни подчас были страшнее огня зенитных пушек. Во время муссонов многие боевые самолеты попросту не поднимались в воздух ученые напряженно разгадывают секреты метеокухни, чтобы не зависеть от приготовленных ею блюд. Уже в конце Второй мировой войны американские и русские ученые ищут средства, с помощью которых можно было бы планомерно менять погоду, принося ливень в районы, страдающие от засухи, или защищая свою страну от града и урагана. В США способ борьбы с облаками практикуют Правда, с переменным успехом уже с 1947 года. Американский ученый Ирвинг Лангмюр, 1881-1957 годы, лауреат Нобелевской премии, первым стал изучать возможные аспекты влияния человека на погоду. Он обратился к простейшим подручным средствам, пытаясь найти вещества, способные спровоцировать дождь. Так его внимание привлекла желтоватая соль, йодит серебра. Чем она хороша? Способностью к кристаллизации. Ведь дождь начинается лишь тогда, когда капли воды, скопившиеся в облаках, охладятся и застынут, образуя мелкую льдистую крупу. Для этого надо, чтобы в нем образовались центры кристаллизации, то есть крохотные твердые частицы, на которые может намерзнуть вода. Пока таких кристалликов мало, дождь не начнется. Чтобы начать дождь, внутрь облака вводят искусственные центры кристаллизации. Его посыпают крупицами йодистого серебра. Капли воды мгновенно к ним примерзают. И вскоре потоки влаги прольются на землю. А в означенный час, час празднеств, парадов, небо останется безоблачным. Именно это и проделал Геннадий Берников в канун 50-летия Победы в мае 1995 года. Впрочем, до сих пор ученые не могут точно определить время и место начала дождя, а также понять, сколько он будет длиться. Поэтому, например, в северных засушливых районах Мексики дождь пытаются вызвать другим способом, обстреливая облака, конечно же, опять с самолета, крупицами хлорида калия, вещества родственного соли. В этих разогретых солнцем облаках оно вызывает конденсацию водяных паров. Начинается ливень. Действуя таким образом, можно из одного и того же облака дважды выжать дождь. Дождь — самый распространенный вид атмосферных осадков. Но иногда, жарким летом, грозовые облака приносят вместе с ливнем еще и град порою разрушительно крупный. Летом 1999 года москвичи могли убедиться, что это значит, глядя на разбитые стекла автомобиля. Старинные хроники пестрят памятными записями «Проград бысть большой, ибо град пойдет, хлеб побьет». В наше время есть своя химзащита и на эту стихию. Чтобы избежать града, Летние грозовые облака посыпают смесью из йодистого серебра и ацетона. В облаках обильно образуются льдинки. В воздухе эта крупа быстро тает, проливаясь на землю дождем. Бедствие предотвращено. Военные же наоборот хотят использовать град как разрушающее средство. Венгерский физик Эрна Мессарош предложил насылать град на территорию, занятую противником, чтобы уничтожать урожаи сельскохозяйственных культур, а для этого можно изменять мощь и направление ураганов, намеренно обстреливая тучи. В начале 70-х годов, во время Вьетнамской войны, американцы искусственно усиливали муссонные дожди, затрудняя действия партизан и, надеясь, потопить в грязи знаменитую тропу Хошимина. мина По этой тропе, проложенной на территории Лаоса, к партизанам шло подкрепление. Изучается возможность использования наводнений, оставляющих без крова население, или ураганов и громадных цунами, которые могут смыть вражеский порт, как забытую на берегу игрушку. Когда в мае 1943 года британские самолеты бомбят плотину на Одыре, в Рурской долине начинается мощное наводнение. Гибнет более тысячи человек. Между тем появились и другие способы ведения войны Неприметные, но не менее эффективные. Представьте себе облако, накрывающее город. Как будто обычное облако, однако оно неестественное. Его сбросили с самолета. И содержит это облако опаснейшее биологическое оружие, бациллу сибирской язвы. В течение нескольких минут Ветер развеивает зараженные пары, они медленно окутывают город. Гибнут миллионы. Все чаще и чаще ученые говорят об опасности ведения войны путем намеренных манипуляций над окружающей средой. Авторы этих воинственных проектов уже замышляют необратимые изменения климата. Так, в нашумевшем проекте H.A.A.R.P., Предлагается целенаправленно менять ионосферу, обстреливая ее с помощью лучевой пушки. «Будущее открывает перед нами самые широкие возможности использования природных сил во зло человечеству», предупреждает американский ученый Артур Уэстинг. «Поэтому нам надо сдерживать активность военных, направленную на причинение прямого или косвенного ущерба окружающей среде. Залогом наших действий станут традиции и нормы нашей культуры». Еще в 1977 году была принята Конвенция объединенных наций, запрещающая гонку метеорологических вооружений и намеренные манипуляции с окружающей средой. Однако нечеткость формулировки оставляет лазейки для авантюристов. Так запрещены лишь злонамеренные, а также длительные манипуляции, чреватые стойкими и тяжкими последствиями. Однако, сетует Джозеф Гольдблатт, из Стокгольмского института исследований проблем мира, так и остался открытым вопрос, какие именно манипуляции называются злонамеренными. Военные отвергают все упреки. По их словам, ученые, работающие в их ведомстве, заняты лишь улучшением прогнозов погоды. «Мы вовсе не хотим злоупотреблять климатом», заявил недавно в одном из телеинтервью генерал американских ВВС Фред Льюис. Мы стремимся лишь как можно точнее прогнозировать погоду и использовать эти предсказания в своих целях. Между тем ученые, работающие в разных странах, продолжают разрабатывать технологии, меняющие погоду. Искусственная погода — это ключевое слово завтрашнего дня. Пока все манипуляции сводятся к тому, что ученые пытаются усилить или ослабить те или иные природные явления — дождь, град, ураган и тому подобное. Со временем люди начнут моделировать природные феномены по своему желанию. Конечно, это пока лишь фантазия. Пока же наша власть над природой все-таки иллюзорна. Даже лучшие приборы не способны уследить за переменчивой атмосферой. Прогноз погоды — это всегда уравнение со многими неизвестными. Неведомые нам факторы постоянно влияют на динамику атмосферных процессов, которые часто развиваются непредсказуемо. Чем настойчивее метеорологи ищут истину, тем отчетливее понимают, что, может быть, лучше всех научились творить погоду миллиарды крохотных существ, населяющих мировой океан. Микроорганизмы составляют 99% всего живого в океане. В одном литре воды, почерпнутом с поверхности моря, можно обнаружить десятки миллиардов вирусов, около миллиарда бактерий, 5 миллионов одноклеточных животных и около миллиона таких же одноклеточных водорослей. Даже в мрачных и беспросветных пропастях океана, где-нибудь на глубине 6000 метров, в каждом литре воды снуют сотни миллионов вирусов и бактерий. Невидимые существа, населяющие мировой океан, и оказывают решающее влияние на климат Земли. Например, именно обитатели океанов и морей управляют круговоротом углерода и, значит, поддерживают определенную температуру на нашей планете. Ежегодно люди выдыхают в окружающую их атмосферу около 6 миллиардов тонн углерода в виде углекислого газа. Почти половину всего этого количества нейтрализуют такие морские жильцы, как водоросли. Кроме того, они вырабатывают особый газ – диметилсульфид. Тот вступает в реакцию с кислородом, образуя частицы сульфатов. На их поверхности конденсируются водяные пары, образуются капли. Постепенно над океаном зарождаются облака. Чем жарче погода, тем больше диметилсульфида выделяют водоросли, тем облачнее становится небо. Итак, от деятельности этих микроорганизмов и зависит погода на континентах. А если это так, то нельзя не признать, что новейшие теории, проповедующие искусственную погоду, оказываются весьма однобокими, ибо недооценивают влияние живых организмов на саморегуляцию погодных условий. Все эти невидимые микросущества в совокупности действуют на планете как термостат. Однако люди часто влияют на природу, даже не зная об этом. Так, все чаще ученые с опаской говорят о том, что... Оживленное движение самолетов приведет к глобальному потеплению. Все дело в белых полосках, которые остаются позади реактивных самолетов. Они возникают при определенных погодных условиях на высоте более 7000 метров. Состоят эти дорожки из твердых частиц и других продуктов сгорания авиационного топлива, а также из водяных паров, выброшенных двигателями самолета и кристаллизовавшихся в льдинке. Из таких льдинок образуются перистые облака. Они почти беспрепятственно пропускают солнечные лучи, зато задерживают тепловые потоки, поднимающиеся от Земли. Планета постепенно перегревается. Согласно последнему отчету, представленному специалистами по климату прион в будущем конденсационные полосы могут стать наиболее негативным фактором, влияющим на климат тем более, что число их все увеличивается. Даже самолеты, оснащенные новейшими, улучшенными двигателями, оставляют позади себя все тот же облачный след.